Глава 8. Продолжая движение. Хотя солнце и стояло в зените, но температура воздуха оказалась невысокой. Погода просто идеальной. Идти было легко, и я довольно быстро приблизился к мосту. У подъема на него стоял небольшой домик зеленого цвета с крышей из красной черепицы, с одним окном, деревянной дверью, сколоченной из досок и с прибитой к одной из стен лавочкой. Окно занавешено желтыми шторами, поэтому не было видно, есть ли внутри дома кто-нибудь или нет. Подошел к двери, прислушался. Услышал какие-то звуки, словно бы там кто-то возился. Ввиду отсутствия звонка, аккуратно постучал костяшками пальцев по наличнику двери. Возиться перестали, но открывать никто не спешил. «Ау! Есть кто-нибудь дома?» Устучал еще, а потом подергал ручку. Ответом мне была тишина. — Что ж, раз никто не открывает, может быть, внутри никого и нет, а все, что мне послышалось, лишь шорох ветра. — Очень может быть, — задумчиво произнес я вслух, и, посмотрев на висевший в воздухе город и ведущий к нему мост, риторически спросил сам у себя. — Ну и зачем так сделали? Длинная, изогнутая конструкция с перилами, которая была длиной, наверное, 100 метров, равномерно поднимаясь от тропы, упиралась в стоящий на одном единственном огромном столбе округлой формы город. Создавалось впечатление, что это преобразованный исполинский гриб, к которому подведены мосты. Мост, рядом с которым стоял я, был не единственным. К грибу вело сразу несколько мостов, как минимум три. Один лежал передо мной, другой виднелся вдали слева от меня, а третий — справа. Сошел с тропы и посмотрел под мост. Оказалось, что он не опирается ни на одну колонну, а словно бы висит в воздухе. Нужно сказать, что это было крайне необычное зрелище. Многотонная конструкция просто парит себе в воздухе без единой опоры. Да и город тоже странно цеплялся за свою опору. Получалось, что всей своей массой он опирался только на один единственный столб. А что будет, если этот столб сломается? Или, скажем, ему помогут сломаться? Очень непрактично. На Навскидку, в ширину мост был около четырех метров. По его краям располагались резные черно-золотые перила из толстых металлических прутов, на которых изображались какие-то диковинные животные и растения смотрел под ноги и заметил, что каменная дорожка, по которой я шел, аккуратно переходит в мраморное или даже гранитное покрытие темно-зеленого изумрудного цвета, коим был застелен мост. Вдалеке, на противоположной стороне моста, промелькнуло несколько фигур. Это моментально вывело меня из размышлений о загадках местной цивилизации. Решив оставить любование красотами технического сооружения на потом, я быстрым шагом двинулся в сторону входа в город. «Эй, ты! Куда собрался?» Услышал я строгий окрик сзади. Обернулся и увидел выходящего из двери сторожевого домика полуодетого эльфа. Тот сдвинул брови и шагнул ко мне, надевая на себя кольчужную рубаху. «Мне это не понравилось, и я сделал шаг назад». Эльф же поправил кольчугу и потянулся к висящей на поясе рукоятке меча. Его светлые волосы развивались на ветру, а хмурый взгляд говорил о том, что он крайне недоволен моим нежданным появлением. Я сделал еще один шаг назад и произнес как можно более спокойным голосом, коря себя за то, что не достал из рюкзака газовый баллончик с перцем. «Здравствуйте!» «И кто такой?» Недоброжелательно пробосил он, приблизившись. «Человек... А В смысле эльф!» Тут же поправился я, отметив, что на фильма «Эльфов» данный представитель ушастой расы не очень-то и похож. Экземпляр, который стоял передо мной, больше походил не на изящного эльфа-флориста, а на здорового мужика, привыкшего к тяжелому труду. Да и вообще, если бы не удлиненные уши, торчащие из волос, и слишком яркие янтарные глаза, он вполне мог бы сойти за обычного богатыря. «Ты кто, путник? Ты куда держишь свой путь?» «Я Леонид». «Иду в город, чтобы узнать, как попасть домой». «Тут наш дом», — сказал тот, обвел меня взглядом с ног до головы, а затем, прищурив один глаз, ткнул меня в грудь пальцем и прошипел. «Врешь ты все! Ты не Леонид!» И половины секунды не прошло, а он уже выхватил огромный рыцарский меч из ножен и заорал. «Зачем ты представляешься чужим именем? Говори, а то порублю!» «Чужим? Я?» Обомлел я, в ужасе рассматривая холодную сталь. «Еще раз спрашиваю, по-хорошему! Отвечай, или отправлю на перерождение!» Поднес он лезвие мне к горлу. «Имя!» а... Промямлил я, не зная, что нужно отвечать. В голове мелькнуло сразу несколько мыслей. Первая. «Чем ему Леонид-то не понравился?» Вторая. «Как же назваться-то? Может, эльфом? Или как-то по-другому?» Васи, например, или Ваней. И третья. А может зря я сегодня на пересдачу пошел? И тут я вспомнил, как меня называла богиня, что живет в Вазе у дерева. Мое имя ⁇ Лай! ⁇ сказал я и зажмурился, боясь, что ошибся и мне конец. Как? Не понял страж. Повтори! Э -э лай? Вспомнив, что смог, прошептал я, надеясь, что не ошибся. Это другой разговор. Улыбнулся злобный эльф и, к моей радости, убрал меч в ножны. «Не забывай свое имя, Элай, никогда, ибо дадено оно тебе богами!» «Обещаю!» — усердно закивал я, стараясь вбить себе в голову две вещи. Никогда не забывать имя и никогда не ходить на пересдачу. «Так значит, ты пришлый, бессмертный?» — вполне добродушно произнес он. «И что ты сейчас тут делаешь? Как тебе удалось попасть в наш мир?» «Ведь до окончания Великого Катаклизма еще несколько дней. А как сказано в пророчестве, только после него в наш мир снова будут приходить бессмертные». А, «Вы знаете, об этом периоде мне и старец вон там». Я махнул рукой в направлении развалин. «Тоже говорил. Но я, признаться, не знаю, что он и вы имеете в виду. Я из другого мира». «Старец? Наверное, ты имеешь в виду старого Милоу? Его лучше не слушать. Он уже давно рехнулся». «Так что хоть в этом он и прав, но на его слова в дальнейшем тебе обращать внимание не стоит», — хохотнул эльф, вероятно, что-то вспомнив. «А кто он?» «Это хранитель музея, а точнее хранитель развалин, которые когда-то были фортами, стоящими вокруг города. Черт его знает, зачем наш магистрат вообще оберегает эту рухлядь, которая давным-давно пора бы снести за ненадностью», — сказал страж, посмотрев вдаль а затем, словно вспомнив обо мне, вернулся к расспросам. «А как ты сюда попал, если пространственные порталы не работают?» «Я попал сюда через портал», — ответил я. «Ну, ясно, что через портал. По-другому в наш мир никак попасть больше нельзя. Я спрашиваю, почему тебя рекрутировали и привели в наш мир сейчас, когда все порталы и перемещения в пространстве закрыты темными силами?» О, «Если честно, я не знаю». «Там случайно все получилось? Там велосипедист ехал и...» «С этим все ясно», — перебил меня страж. «Все как у всех. Случайность и вот ты тут». «А у всех? А есть еще бессмертные?» — зацепился я за слова. «Разумеется, есть. Ты что, думал, что тут один?» «Нет, таких, как ты, тут, видимо-невидимо. Будет через пяток дней». «Через пяток дней? Ну да». «Закончится катаклизм, и твои соплеменники по другому миру хлынут сюда, словно море-океан!» — кмыкнул эльф, а затем протянул руку и сказал. «Ладно, как появятся, сам увидишь. Сколько их тут будет? Не протолкнуться! А пока давай свою подорожную!» «Какую подорожную?» — удивился я, автоматически постучав себя по карманам. «И с этим тоже ясно!» — поправил прическу собеседник. «Этот новый мастер новичков!» Он посмотрел мне за спину, в сторону, откуда я пришел. «Уже полгода тут, а все никак не запомнит, что новичкам необходимо выдать подорожную, в которой указываются все данные о прибывшем в наш мир. Он отдает ее мне, я ее отдаю своему начальнику. Тот же, в свою очередь, отдает подорожную в магистрат. И уже магистрат занимается регистрацией нового бессмертного», — уяснил и в сердцах добавил. «Как его еще не выгнали за такую безалаберность, я даже не знаю». «Мне никакие подорожные не давали». «Да вижу я, что не давали!» Сморщившись, махнул рукой воин. Не одежду нормальную этот мастер тебе не дал, не подорожный!» «Нет, надо на него будет пожаловаться, его светлости, господину бургомистру!» «Так дальше дело не пойдет! Из-за его халатности в наше поселение могут проникнуть враги!» «Я не враг», — честно признался я на всякий случай. «И это я вижу!» Вздохнул страж и с интересом стал рассматривать меня. «Хотя и уши у тебя уже очень длинные». А потом с подозрением в голосе и несколько задумчиво. «А не было ли у тебя в роду темных эльфов, которых иногда называют дроу?» «Ага, я не знаю». Честно, ответил я, и увидев, что такой ответ стража не удовлетворил, настороженность не снял, и тот вновь положил руку на эфес меча, быстро добавил. «Мои предки до десятого колена были обычными эльфами-трудягами». «И в какой области они трудились?» «А... в области сельского хозяйства». Абсолютно не соврал я, во всяком случае, о месте работе родителей. «Ха! Так значит, ты сельским жителем был в прежней жизни? Ха-ха!» Кохотнул -ха! тот и, не дав мне ответить, добавил. «Ну, тогда тебе у нас понравится». «Магии ты тут у нас точно не научишься, а вот на ферме и на поле рабочие руки всегда нужны, так что не пропадешь!» Бриль! неожиданно раздался женский голос из будки. «Ты спора! «Бегу, Габриэль! Буквально одну секундочку!» — крикнул он неожиданно мягким для воина голосом, повернулся ко мне и кашлянул. «Слушай, во-первых, добро пожаловать в наш мир!» В общем, и добро пожаловать в город Эльфистар в частности. Во-вторых, иди в магистрат, там они тебе все объяснят. В-третьих, в первую очередь, прежде чем гулять по нашему поселению, обязательно выучи все правила на зубок. Это важно. И в-четвертых, он с сожалением посмотрел на меня и спросил. «Ты же встал на путь мага-министреля, не война. Я кивнул. «Ну, тогда, новичок, я тебе не завидую». В нашей местности такие маги выродились как класс, и до десятой ступени силы мало кто доходит. Точнее сказать, последние полгода вообще никто не смог взять десятый ранг. Нет у нас, понимаешь, достойных мастеров, которые смогли бы из новичка сделать прилежного ученика. Да и ученик тоже, скажу тебе, пошел не тот. Ой, не тот! Покачал он головой и, услышав недовольное бурчание в будке, решил заканчивать. «Ну все, мне пора. Удачи тебе. Как станешь десятого уровня, если станешь, конечно, то подходи, не стесняйся. Будет у меня для тебя арбатенка. «Приль, я сейчас уйду и вернусь к твоему толстому и вонючему мужу!» Истерично завержал женский голос. «Бегу, любимая!» Крикнул страж в сторону двери и, повернувшись ко мне, добавил. «И выучи правила нахождения в нашем гостеприимном городе, иначе можешь по незнанию совершить какой-то неразрешенный нашими законами поступок и угодить в тюрьму. У нас с этим строго. И я, как городской стражник, вместе с другими стражниками за всем тут пристально слежу». Он развернулся и выкрикнул. «Любимая, теперь я вещь твой!» И скрылся в будке. «До свидания». Культурно попрощался я с дверью. Затем облегченно выдохнул, искренне радуясь, что общение с еще одним коренным жителем этого мира прошло для меня без последствий, и пошел в направлении города, размышляя о несуразности произошедшего. «Значит, местные знают, что в их мир приходят игроки, которых они называют бессмертными. Об этом Бриль сказал мне фактически напрямую. Следовательно, мне нужно прийти к начальству городка и просто попросить их, чтобы они отправили меня домой». С этой радостной мыслью я посмотрел на голубое летнее небо и ласковое солнце и бодро зашагал по мосту в город. Чем ближе я подходил ко входу в поселение, тем более насыщался воздух различными звуками. К уже обычному пению птиц, жужжанию пчел и стрекотанию сверчков добавились звуки разговоров, веселого смеха, ударов молота, чего то переругивания вперемешку с какой-то прелестной песней. Доносившаяся музыка очень напоминала ту, что я услышал в тот миг, когда вошел в портал в своем мире. Она манила и буквально завораживала своей чарующей мелодией. Больше не теряя ни секунды, я немедленно перешел на бег и со всех ног побежал на звуки прекрасной, сказочной, волшебной музыки, надеясь найти там портал, с помощью которого я, наконец, смогу попасть домой».